Само существование Доззу было похоже на ложь. Они ещё ни разу не встречали Доззу. Был вполне возможным вариант, что Дгуни создал выдуманного врага и притворялся союзником героев, чтобы подобраться к ним. но ну, а для то остальные видели тела кёма они видели следы сражения на шитании и ещё кого-то с Кьёма. Среди кёма явно был какой-то беспорядок. И потому была возможность, что Доззу всё же существовал. А на Шитане. она могла работать не над Дгуни, а следовать за Доззу. «Адлет, шанс на победу ускользает, пока ты тратишь время на размышления». «Тихо, Дгуней! Или ты хочешь здесь умереть пригрозила Фрэмми. Но Адлет продолжил думать. В словах Дгунея было расхождение. На шитании седьмой, что попал сюда из-за Дгунейя, были против друг друга. И Дгуней сказал, что седьмой изо всех сил станет моготь Чама. И если это было так, то кто тогда голдов? Какую роль он во всём играет? После долгого молчания Адлет заговорил. «Дгуней!» «Думай обеднение сил с тобой. Не худшая идея». «Серьёзно? Аткун? Что за глупость?» Фрэмми и Ролония были ошеломлены, но адлет не обратил на них внимания и продолжил. «Но я не услышал главный ответ. Голдов работает на тебя?» «Да, хороший вопрос», — сказал Дгуни, почесав клюв. «Я знаю только одно. Голдов не тот седьмой, которого посылал я. Больше ничего не знаю». Другими словами... «Я тоже не знаю, кто на самом деле Голдов. До этого я думал, что он истинный герой шести цветов. И я не понимаю, почему нашитание видит в нём верного подчинённого. Это загадка?» Гуни замолчал на миг и продолжил. «Есть три варианта. Первый. Голдов ещё один самозванец, посланный Дозу. Но тогда я не знаю, где ещё один герой шести цветов. Второй. Он истинный цветок, но им управляет Дозу. Думаю, этот вариант самый вероятный». «Нет» подумал Адлет. Голдов, с которым он сражался, не выглядел управляемым, он сражался по своей воле. «И третий. Он истинный цветок, но предал всех вас, чтобы защитить нашетанию «Вот уж точно нет», — сказал Адлет. Голдов не предавал героев, если бы у него не было непоколебимой воли отдать жизнь, чтобы убить Маджина, он не стал бы героем шести цветов. «Думаешь, Мора предала вас? Но Мора... Всё сомнительно, Адлет». «Наше сражение полно нежелательных поворотов». Прервал его Дгуней, Адлет не смог ответить достойно и замолчал. «Но может и стоит видеть в Галдове ключ к этой битве?» «Кто он и по чьей воле действует?» «Я защищу принцессу». «Так он сказал?» Отозвалась Фрэмми, и клюв Дгуния задрожал, он, похоже, опять смеялся. «Мы в рискованной ситуации». Ханс и Мора привязаны к одной точке, дурак Каргик, похоже, действовать не собирается, так от кого Голдофу защищать принцессу? «Дгуней, есть догадки, где скрывается нашитание?» Спросил Адлет, но Дгуней покачал головой. Мои пешки искали нашитание Голдофа, а пока вы сражались, нашитание Голдоф и Дозу встретились. «Какой это Дозу? Он может создавать молнии и легко меняет облик. Сейчас он выглядит как-то странно. Смесь собаки и белки». «Хотя я видел его 200 лет назад, нет другого Кьома, использующего молнию, а значит Дозу здесь». «И?» «В километре отсюда на восток есть впадина. Мои пешки пошли туда за ними, но двоих внезапно убили, сбежал только один». А несколько минут спустя Голдов вышел из впадины и пошёл дальше на восток. Когда уцелевший Кьома заглянул во впадину, там не было на шитании, она исчезла бесследно. «Значит, она может как-то скрывать себя?» «Сложный вопрос». Ролуни осмотрела на говорящих Адлета Эдгунио с недовольством, её глаза, казалось, говорили, «Ты правда хочешь объединить с ним силы?» «Может, это не способность к Кьёма?» «О чём ты? Я управляю почти четырьмя тысячами пешек. Но я не видел Кьёма, что могут заставить исчезнуть человека, не оставив следов. Такое вообще невозможно. Фрэми, ты тоже так думаешь?» Фрэми не ответила, но и не отрицала. «Она могла скрыться силой святой». «Вряд ли. Она ведь святая мечей. Как не используй эту силу, а тело не вскроешь?» «Проблема». Адлит и Дгуни замолчали, Фрэмми посмотрела на Адлита. Её глаза, казалось, спрашивали, как долго он собирается говорить. «А ещё, можно ли убить Дгунея?» На что Адлит прошептал ей подождать. «Около 400 лет назад короля Стопиена заказала святые инструменты», — сказал Дгуней. «Те инструменты передаются от короля к королю поколениями». Говорят, их дали королевской семье как показатель способностей святых и верности. К сожалению, я не смог узнать, у кого сейчас эти инструменты, какой силой они обладают. Может, они могут скрывать людей, и голдов или нашитаний используют их. Святые инструменты были наполнены силой богов. Адлет задумался, может ли о них знать Мора. «А доказательства?» – спросила Фрэми. «Нет, но я не вижу других вариантов». Дгуни сорвался с места и пошёл. «Нет времени на разговоры, а ты ищем нашитанию». Адлет пошёл за ним, как и Ролония. «И как ты собираешься её найти?» «Сначала сходим туда, где мои пешки заметили нашитанию, а потом поищем там подсказки». «Серьёзно? Откун, ты собираешься работать с Гунеем?» Спросила Аролония с расстроенным видом. Адлет оглянулся и ответил. «Не волнуйся, просто тихо иди рядом». На лице Ролонии было написано, что она не может поверить в происходящее. Но Фрэмми была тихой и собранной. «Конечно, ты спокойно подумал Адлет, Не сказав ничего, она поняла, о чём думал Адлет. «Если не найдём подсказок, отправимся с Голдоффом. Он должен знать, где на шитание, не так ли?» «А потом...» Дагуни замолчал на полуслове, что-то упало ему под ноги. Одна из бомб Фрэмми, и пока она не взорвалась, Адлет сорвался с места. Он выхватил меч и прыгнул в сторону. Дагуни застали врасплох, и он не мог защититься. Он закрыл лицо руками и смог лишь отскочить, а взрыв отправил его в полёт. Адлет двинулся на него и размахнулся мечом. «Ты рассказал нам всё, так что закончим!» «Предатели!» Дгуней рукой остановил меч Адлета, лезвие проехалось по его коже и замерло. Его кожа была очень твёрдой, а мышцы эластичными. Дгуней потянулся кулаками к животу Адлета, но тот выгнулся и скользнул за спину Дгуней. Такой Дгуни был слабее, чем тот, с которым они сражались в долине пролитой крови. «Ролония вправо! Окружаем Дгуни!» «Хорошо!» Фрэмми и Ролония разбежались влево и вправо. «Ты идиот, Адлет!» Прокричал Дгуни, пытаясь стряхнуть его с себя. «Ты не понимаешь, что я не вру?» Адлет усмехнулся. «Даже если я признаю слова правдой, это не значит, что ты выживешь. Ты пожалеешь!» Пуля Фрэмми попала по коленям Дгуния, Ахлыстролоний выжимал из его тела всю кровь. И как только Дгуней застыл, Адлетт выхватил свой козырь. Оружие, что убивало любого кьёма. Гвоздь святых. Истинной формой Дгунея был инжир. Он мог найти его и проткнуть гвоздем Но в этот миг с телом Дгунея произошло что-то странное. Его шея внезапно вытянулась, с громким хлопком голова оторвалась от тела. Голова ворона и тело яти разделились, и тело упало безжизненно и на землю, а у головы появились крылья. И с невероятной скоростью он полетел в небо. «Фрэмми, стреляй в него!» Кричал Адлет, жимая левой рукой гвоздь святых, а правой бросая ядовитый дротик. Фрэмми выстрелила, и хотя ворон смог увернуться от пули, дротик Адлета попал в него. Ворон потерял равновесие в воздухе и забил крыльями, пытаясь улететь. «Настоящее тело в голове!» Адлет метнул гвоздь святых, но от гуни все же умудрился уклониться. Гвоздь слегка задел его крыло и полетел дальше. «Придите, кто-нибудь! Приходите, тупицы!» Кричал Тгуней, но ответа не было. «Чёрт! Никто не придёт! Дурачья!» Дротики Адлета уже не долетали до него. Фрэмми продолжила стрелять, но хотя пули по нему попадали, ещё ни одна не задела серьёзно. А Тгуней при этом улетел и растурился вдали. «Чёрт!» Адлет ударил кулаком по земле, глядя на силуэт Тгунея. Из-за под землёй пот на руке Адлета превратился в пар. Они упустили идеальный шанс убить Дгунея. Адлет подобрал гвоздь святых. Их осталось лишь три, а потому не стоило так разбрасываться. «Хорошо. Я думала, что мы в самом деле обеднемся с Дгунеем», сказала Ролония, увидев, как Адлет возвращается с гвоздём. «Конечно. Враг нашего врага нам не друг». «Но что с ним? Он куда слабее, чем я думала», сказала Ролония, глядя в ту сторону, куда улетел Дгуней. «Это лишь игра. Он играл, чтобы мы расслабились и не ожидали его атаки» сказала Фрейми. «Так что ты думаешь о словах Дгунея, Адлет?» «Не знаю. Кажется, что всё это ложь, но в то же время я чувствую, что доля правды там есть. Но понятно, что он не собирался объединяться с нами. Он искал возможности убить нас». «А, я тоже так подумала», — сказала Ролония. «Не стоит об этом вообще думать», — сказала Фрэмми. «Все слова Дгунея ложь. Поддельные цветы, нашитания и голдов. А Дгунея дёргает за ниточки». Он пришёл и сказал, что хочет обедниться, чтобы сбить нас столку, да Зо в этом не замешан. «Так думать нормально», — ответил адлет «Не может такого быть, чтобы у них сложилась одинаковая стратегия», — сказала Фрэмми. «Но если он хотел убить нас, ему не нужно было приходить одному. Он мог послать сюда своих подчинённых, а потому у Дгуния была ну то причина. Может, часть его слов была правдой». «В каких именно местах?» — спросил Аралония, но адлет ответил молчанием. Было понятно, что у Кема происходило что-то запутанное, но отлет мог лишь догадываться, кто кому противостоит и по какой причине. Отправил ли на Шитанию Дозу, или она всё же работала с Дгунеем? Кем был Голдов? Почнён нам или Дозу? Или истинный цветок? Он так много ещё не понимал. Но если всё так оставить, они не победят, а потому нужно решить, что важнее и действовать соответственно. «Убьём на Шитанию, спасём Чема! А там мы узнаем, где правда!» Фрейми и Ролония кивнули и они спустились с каменистого холма, разгоняясь до бега.